Глава 4. Ужасающая бойня в ночном клубе «Качели». Слухи о трагедии распространились по Москве под утро, после того, как к этому заведению было стянуто рекордное количество полицейских и бригад скорой помощи. Представители властей хранили молчание, но буквально несколько минут назад Пресс-служба полицейского управления сообщила, что клуб «Качели» подвергся жестокому нападению. Полицейские отказываются сообщить подробности и тщательно скрывают немногочисленных свидетелей. Но судя по тому, что около клуба побывали все высшие чины управления, включая генерала Шведова, дело обстоит очень серьезно. По непроверенным данным, во время нападения на клуб погибло около 50 человек. ТВЦ Как нам только что стало известно, сегодня ночью в ночном клубе Качели произошла кровавая трагедия. Во время стриптиз-шоу оказавшаяся в зале «Черная моряна, накинула боевую шкуру и набросилась на посетителей клуба. Точное количество погибших неизвестно, но счет идет на десятки. Этот шокирующий инцидент ставит под удар весь тайный город. Ведь если Человская полиция... Тигратком. Ночной клуб Качели. Москва. Улица Тверская. 29 сентября. Пятница. 5-12. Лучше туда не ходить, — порекомендовал капитан Козлов, начальник местного убойного отдела. — А в чем дело? — осведомился Корнилов. — Там такая каша, — капитан сплюнул. — Честно говоря, в зале себя нормально чувствует, только сержант Печорин, но он служил в Афгане. Андрей пожал плечами и направился к дверям в главный зал качелей. Майор не принимал участия в имперских колониальных войнах, но хладнокровием мог поделиться не с одним десятком ветеранов. Корнилова вызвали на место происшествия, поскольку клуб Качели принадлежал гангстерскому клану Рионе. Недовольному и плохо выспавшемуся Андрею удалось миновать суетливых репортеров и проскользнуть в оцепленное здание через черный ход. Но даже при этом он насчитал по дороге пять патрульных джипов и семь карет скорой помощи. Лица же, побывавших на месте трагедии полицейских, описанию не поддавались. Большая часть из них и явно боролась с дурнотой. — Много народу полегло, — поинтересовался Корнилов, брезгливо глядя под ноги. У него были новые ботинки, и майор старался ступать осторожно, чтобы не испачкаться. — Судя по фрагментам, человек тридцать, — ответил Козлов, прикрывая рот платочком, отчего речь начальника убойного отдела Звучало довольно глуховато. «Точное количество экспертов смогут определить дней через десять». «Подключим экспертов управления», — решил Андрей и остановился, найдя, наконец, маленький и относительно чистый островок на липком от крови полу помещения. «Заберете у нас это дело», — с надеждой посмотрел на майора Козлов. «Заберу», — кивнул Корнилов. «Очень похоже на бандитские разборки» видимо, никак не могут поделить сферу влияния после смерти Рионе. Круглое лицо капитана Козлова отразило глубокую радость. Он явно тяготился свалившимся на него расследованием массового убийства и был счастлив сплавить дело любому желающему. Майор закурил сигарету и неторопливо огляделся. Главный зал ночного клуба представлял собой нечто среднее между скотобойней и наспех разграбленной анатомичкой медицинского института. Пол, стены, обломки мебели были сильно обильно политы кровью, в которой буквально плавало то, что капитан Козлов деликатно обозвал фрагментами руки, ноги, головы, внутренности. Изредка они составляли единое целое, но, как заметил Андрей, чаще попадались все-таки отдельные части тел. Под ногами скрепили осколки посуды, столовые приборы, валялись бутылки как целые, с остатками жидкости, так и разбитые. Несмотря на прекрасно работающую вентиляцию, зал был наполнен удушливой смесью перегара, разложения и рвота. Помимо Корнилова и Козлова, в помещении находились только эксперты, местные и вызванные Корниловым. Причем приехавших из управления можно было отличить по высоким резиновым сапогам. Ребята из центра отличались предусмотрительностью. За порядком в зале присматривал хмурый сержант. Видимо, это был знаменитый ветеран Печорин. — Картина в целом ясна, — резюмировал Андрей, молча выкурив почти половину сигареты. — Кто-нибудь выжил? — Тринадцать человек в клифе, большая часть очень плохи. — Охрану обеспечили? — Да, ваши ребята из управления подсуетились. — Молодцы. — Скорее всего, об охране... Позаботился везде успевающий Шустов, здраво рассудивший, что пострадавшим не следует общаться с настырными репортерами. Впечатление такое, что кто-то насмотрелся ужастиков. Майор покосился на валяющуюся под чудом уцелевшим столиком голову и повернулся к Козлову. Как думаете, капитан, бензопилой работали? У нас есть два свидетеля здесь, в соседней комнате, немного помолчав, ответил Козлов. Доктора, и скоро. Вкололи ему успокоительное, рекомендовали пока не трогать их. Но если хотите, можно пройти, попытаться разговаривать. — А что, они действительно плохи? — Мужчину, судя по всему, охранника. Мы нашли в туалете. Он забаррикадировался и открывал огонь по-любому, кто приближался к дверям. Взяли, когда у него патроны закончились. Второй свидетель. — Женщина из посетителей. Она пряталась под перевернутым креслом. Они были в зале во время нападения? — Да. — Хорошо, — принял решение Андрей. Этими двумя я займусь лично. Девушку звали Лена, Лена Захарова. Сначала Корнилов решил, что она местная проститутка. Уж слишком броским был ее макияж, да и вызывающее откровенное платье не соответствовало образу светской дамы. Но действительность оказалась не такой ужасной. Лена Захарова служила кассиром в обменном пункте, и завела тесную дружбу с заместителем начальника охраны, крепким и коротко стриженным Володей. Насколько длительным был этот роман, Андрей не уточнял. В качелях же Лена и Володя расслаблялись в компании еще двух парочек служащих все того же банка, АКБ Реони Финанс. — Верка первая закричала, — бесцветным голосом говорила Лена, глядя в пол, — как сумасшедшая, даже музыку заглушила. Володя вспомнила. Вскочил, схватил меня за руку. На глаза у девушки выступили слезы. Но, судя по всему, истерики не предвиделось. Володя в зал посмотрел туда, в сторону сцены, и кричит «бежим!». Да там все побежали. Крики, паника. Около дверей пробка жуткая. Все лезут, ругаются, дерутся. Потом кто-то стрелять начал. Не Володя. Он сегодня без пушки был. Все вообще озверели. «Меня ударили!» да. Лена машинально прикоснулась к глазу, под которым наливался кровавый синяк. «Я... я упала!» Володя уже не видела, испугалась, что затопчу, то и заползла под кресло. «Нападавших видели?» — как можно мягче спросил Корнилов. «Нет, но я слышала». Девушка судорожно вздохнула. Потом, когда все стихло, он прошел мимо кресла. Я тихо-тихо сидела. Он меня не заметил. — А вы его? — Нет, только шаги. Губы у Лены задрожали. Было видно, что она снова и снова переживает этот страшный эпизод. Такие, знаете, как будто рыцарь идет. Тяжелые. Очень тяжелые. И запах. — Характерный запах? — Да. — Да. «Запах персиков!» — девушка посмотрела на майора. «Может, мне показалось, но я почему-то связала эти шаги и запах персиков!» Со вторым свидетелем дело обстояло намного хуже. Пережитое потрясение полностью выбило его из клея. Когда Андрей вошел в комнату, плечистый черноволосый мужчина радостно улыбнулся, протянул ему руку. Зураб, дорогой, долго мне еще придется выслушивать нитье этих полицейских придурков?» Корнилов уже знал, что Зураб Курашвили возглавлял службу охраны качелей, а свидетель доводился ему родным братом. Андрея предупредили, что несчастный всех принимал за своего брата, и Корнилов решил принять правила игры. — Георгий, потерпи еще чуть-чуть. Майор пожал мужчине руку и плюхнулся в кресло. — Как ты? — Плохо, Зураб, — ответил охранник, и, оглядевшись по сторонам, тихо добавил. — Я видел дьявола. — А ты не ошибаешься, Георгий? — Нет, брат, не ошибаюсь. Охранник помолчал. — Ты мне веришь, Зураб? — Верю. — Ты не думаешь, что я сумасшедший? — Нет, Георгий, нет, — Корнилов вздохнул. — Какой он дьявол? — Он жесток, — прошептал охранник. — Он быстр и силен. У него есть рога и хвост. «Его глаза горят зеленым, и...» Губы могучего Георгия Курашили задрожали в полуулыбке полугримасе. <смех> «Дьявол пахнет персиками!» Персиками в тайном городе пахли черные моряны. Андрею уже приходилось слышать об этих безбашенных монстрах, и то, что он услышал от свидетелей, укрепило его подозрения. В ночном клубе качели поработал оборотень. Дверь в кабинет управляющего ночным клубом стерегли два накачанных до неприличных размера абрека в костюмчиках модели Аль капоны в кругу семьи у бассейна. Полосатенький материальчик этой своеобразной униформы прекрасно гармонировал с белыми носками и плохо выбритыми мордами бодигардов. Сам управляющий фрагментарно присутствовал в главном зале, а в осиротевшем помещении Корнилова ждали владельцы качелей, наследники безвременно почившего в Ахтангарионе. Тщедушный Андрей молча прошествовал мимо телохранителей и пнул ногой тяжелую дверь. — Куда идешь, а? — поинтересовался один из бодигардов. Майор не удостоил его ответом, а Абрек, подумав, решил не нарываться. Наследников было двое. Высокий, статный, одетый в черное афтандил горе, и толстый Валикогорадзе по кличке Валеко-Далеко, в мятом костюме аглицкого сукна. Автондел задумчиво блуждал по кабинету с сигаретой в руках, а его пухлый компаньон развалился в кресле управляющего, время от времени прихлебывая кофе. Появление майора не вызвало у уголовников особой радости, и Валико немедленно изложил Андрею накопившуюся обиду. — Слушай, Корнилов, почему нам не дают поговорить с Курашвили, а? — Это наш человек, да? — Мы должны с ним поговорить, да? — И почему нас в зал не пускают, а? Это наш клуб, да? Мы хотим знать, что там произошло. Я бы тоже хотел знать, что там произошло, пожал плечами майор. У вас есть соображения? У нас есть соображения, подтвердил велико. У нас есть такие соображения. Подожди, далеко, остановил горячего компаньона горе. Корнилов, что с Георгием? Жив, буркнул Андрей. Может быть, дня через два начнет узнавать родных и близких. — Так все плохо? — Не очень хорошо. Майор присел на диван и закурил сигарету. — Вообще, автондел, я думаю, вам надо переименовать заведение. Ночной клуб «Мясорубка». Обезглавливание и четвертование клиентов с элементами стриптиза. — Тебе смешно, да? Снова возбудился Велико. Он еще не отошел от того, что видел, произнес более рассудительный горе. Даже у лучшего полицейского страны нервы не железные. А прошел к бару и плеснул в бокал на палец Джина. Бабахни, майор. Андрей подумал и кивнул. Пожалуй, это то, что надо. Выпитый залпом алкоголь приятным теплом разлился по телу. Там очень плохо, Корнилов кивнул. И что ты думаешь? — Что думаю? Андрей поставил пустой бокал рядом с собой на диван и стряхнул в него пепел. — Очень похоже на то, что зря вы тут наркотой приторговывали. Обдолбался какой-нибудь терпило до зеленых чертей и начал с ними бороться при помощи бензопилы. Вот на что это похоже. — Да мы здесь дурку не гоним. Не парь, майор! — возмутился валеко-далеко. Андрей вежливо улыбнулся. — Правда, Корнилов. «Давай говорить серьезно», — терпеливо предложил рассудительный горе. «Ты ведь понимаешь, что это версия туфта. Но ну, не мог даже суперобдолбанный торчок таких дел натворить. Это акция». «Какая акция?» «Ты знаешь, какая». «После смерти Вахтанга ребята Чимберлена стали облизываться на наш бизнес. Я убежден, что нынешнее происшествие — это подготовленная и спланированная акция». Планированное до мелочей. — Что ты подразумеваешь под мелочами? — Они не просто натворили дел и ушли, — холодно произнес автондил. Они даже успели забрать видеокассеты из комнаты охраны. — С видеокамер в зале? — Да. — Я думал, их забрали ваши. — Нет, мамой клянусь, Корнилов, когда мои ребята опомнились, кассет уже не было. — Ты допрашивал своих? Никто ничего не видел. Горе не врал. Быстрое расследование трагедии отвечало интересам уголовника, и он бы не стал мешать майору. Плохо. — Какая разница, кассеты, дискеты? — снова подал голос Варико. — Это Чемберлен, а его морду мы на этих кассетах не увидим. Толстяк резко встал и направился к дверям. — Ты куда? — попытался остановить его в Тандил. Я этому уроду покажу. Покажу. Отрезал Валико. Не хочешь ты? Я покажу. Это война. Так что кормило жди нашего ответа. Валико выскочил из кабинета. Надеюсь, у тебя хватит сил, чтобы его тормознуть, поинтересовался Андрей. Я постараюсь, но это будет трудно, честно признался Автондил. Сначала иони, теперь эта акция. Ребята просто в ярости. «Тот, кто задумал эту акцию, — медленно сказал Андрей, — не покушается на ваш бизнес, горе. У него другие цели. Одна из этих целей — столкнуть лбами вас и Чемберлена». «Чем докажешь? — прищурил Сафтандил. «Мне нужно двое суток, чтобы взять гада. И я хочу, чтобы в течение этого времени твои ребята вели себя смирно». Шведов обещал мэру, что войны банд не будет. — А через двое суток? — А через двое суток война не потребуется. — Я постараюсь, — медленно ответил Автандил. — Двое суток, майор.